Дэнни застыла, ошарашенная этой внезапной переменой в Бакстере. Она чувствовала себя пришибленной, как если бы на нее обрушились не одни, только недобрые слова. Из-за двери доносились звуки, торопливая поступь кого-то, кто выходил из квартиры, потом голоса. Один, вне сомнения, принадлежал Бакстеру, но, вслушавшись внимательно, она смогла различить и два женских голоса. Хотя девочка не слышала, о чем говорят за дверью, было ясно, что там вспыхнул спор и не требовалось острой интуиции, чтобы понять, что речь идет о ней. Одна из женщин, Крис, явно не желала, чтобы Дэнни оставалась. Девочка хотела подползти к двери и подслушать разговор, но не отважилась. Перемена в мужчине была столь внезапной, что вместо прежнего доверия к нему она испытывала страх и не знала, на что нарвется, если он застанет ее за подслушиванием. Внезапно Бакстер что-то прокричал, обе женщины умолкли. Хлопнула входная дверь, и наступило глубокое, зловещее молчание. Нэни все еще не поднималась с матраса. Оглядевшись, она различила старые узорчатые обои и тонкие серебристые паутинки в углах под высоким потолком. Одеяла были грубыми и неприятными на ощупь, и она отодвинула их в сторону, но под ними на матрасе обнаружились два больших пятна, распространявших мерзкий запах. Девочка инстинктивно отодвинулась, но тут же поняла, что матрас заляпан весь целиком. Забыв на мгновение свой страх, она вскочила на ноги, стараясь как можно дальше держаться от омерзительных пятен. Собрав остатки мужества, она встала, приблизилась к двери и приложила к ней ухо. Да и не прислушалась ничего, ни голосов или звука шагов. Дрожащей рукой она взялась за ручку двери, нажала, слыша свое прерывистое дыхание — Тихонько приоткрыла дверь. В коридоре никого не было, и никто не заметил девочку, крадущуюся к входной двери. Скрип половиц под ногами казался ей громче, воя сирены. Она замирала, сдерживая дыхание, но никто ничего не слышал, и она продолжала свой путь. Дэнни протянула руку к круглой дверной ручке, повернула ее и потянула дверь. Никакого результата дверь была заперта. Она опять дернула ручку, как будто это могло что-то изменить. Однако ничего не произошло. Новая волна паники охватила ее, и она принялась изо всех сил ломиться в дверь, не обращая внимания на шум. Желание действовать тайком покинуло ее. Она хотела любой ценой уйти отсюда. Когда стало ясно, что дверь не откроется, Дэни в отчаяние осела на пол, спиной к коридору, все ее тело сотрясалось в рыданиях. Она обхватила голову руками и начала раскачиваться взад-вперед. Словно это успокаивающее, детское движение могло чем-нибудь помочь, но оно не помогало. не понимала, что ее заманили в ловушку. Зачем, она не знала, но внезапно ей стало ясно, как глупо было с ее стороны довериться незнакомому человеку. С чего бы ему быть добрым к ней? Был ли хоть кто-нибудь добр к ней? да Дэнни злилась на себя. Она это заслужила. Да, заслужила, глупая девчонка. «Собираешься просидеть здесь всю ночь?» Спросил кто-то на другом конце коридора. При звуках этого голоса, прокуренного, хотя не такого грубого, как у Крис, Дэнни чуть не подпрыгнула. Все еще, сидя на полу, она развернулась, чтобы увидеть женщину, которой принадлежал голос. Это была высокая платиновая блондинка в белом махровом халате. В правой руке она держала дымящуюся сигарету, которую периодически подносила ко рту, глубоко затягиваясь. Когда она втягивала в себя дым, щеки западали, подчеркивая поразительную тонкость ее черт. Черные круги вырисовывались под темно-зелеными глазами, глядящими на Дэнни. Лицо блондинки не выражало никаких эмоций. «Я хочу уйти», — проговорила Дэнни. Женщина слегка прищурилась. «Не выйдет», — сказала она, отводя взгляд от Дени. «Можешь забыть об этом». «Почему?» — вскинулась Дэнни. «Почему я должна здесь оставаться?» Женщина пожала плечами и направилась к Дэнни. вставая проговорила она, протягивая девочке левую руку. «Нет нужды сидеть на полу, ведь это так неудобно». Дэнни бросила на нее полный ненависти взгляд и встала на ноги сама. Блондинка снова пожала плечами. «Делай, как знаешь», — проговорила она, направляясь в кухню. «Может, лучше будем чаевничать?» Дэнни не понимала, что имеет в виду блондинка, но последовала за ней на кухню. Как и все остальные помещения, кухня была слабо освещена. На окнах висели пожелтевшие жалюзи, посередине стоял стол с шаткими металлическими ножками, а на нем полная окурка в пепельнице.